Глава двадцать вторая. Опасный заговор. Послушно пережив врачебный осмотр, Энрар натянул на новую повязку рубашку, заплатил врачу и поспешил подняться наверх, чтобы разбудить Арона. — Подъем! — скомандовал, настукнув кулаком по дверному косяку. — Ты мне нужен! Мальчик сонно повернулся на другой бок и неспешно сел в кровати, потирая глаза. Он только недавно уснул и совсем не понимал, что происходит. — Уже утро? — спросил он, подавляя зеву. — Нет, скоро полночь, но я должен знать, куда ты дел мой меч. Арон вздрогнул и испуганно посмотрел на мужчину. Утром Эштарис тренировался вместе с ним и оставил именно ему странный двуручник, рукоят которого мальчишка хотел рассмотреть. — Я его отдал солдату, — прошептал Арон. — Он пришел днем и сказал, что это вы его прислали. — Когда это было? — спокойно спросил Энрарх хмурясь и пытаясь сопоставить все происходящее. Ближе к полудню, выдавил Арон и тут же подскочил на ноги. «Что-то случилось? Я не должен был его отдавать? Вы злитесь? Я не знал, я думал...» «Замолчи!» — перебил мальчишку Энрах, не желая слушать оправдания. «Одевайся и пойдешь со мной!» Не дожидаясь реакции, Штарец вышел, чтобы вооружиться, и спустился вниз, где мальчишка уже испуганно ждал его у двери. «Куда мы пойдем?» — Узнаешь, — буркнул Энрар. — Не мешай мне думать. Он действительно пытался понять, что именно происходило и кому это было нужно. Арон притихо и испуганно плелся за мужчиной, с ужасом понимая, что они направляются к крепости. Ему было действительно страшно. Но он старался не подавать виду, только от ужаса даже не слышал, о чем Энрар говорил со стражниками. Не понимал, куда они идут и перестал дышать тот миг, когда ему пришлось шагнуть за мужчиной в распахнутую камеру. «Кто из них забрал меч?» — спросил он, указывая на пол. Арон вздрогнул, понимая, что обращаются к нему, опустил глаза, тут же побелев вновь. На полу лежали изрубленные тела стражников. Мальчишке стало дурно. Он никогда в жизни не видел мертвых людей. Даже во время сражения сестра прижимала его к себе и закрывала ему глаза руками, чтобы он не видел крови и отрубленных голов. Теперь же от вида кровавых доспехов, перекошенных, окровавленных лиц бело-синего цвета, его мутило. Голова начала кружиться, и в глазах все поплыло, не давая рассмотреть лиц. «Или его здесь нет?» — спросил он, Рар, все так же хмурясь. Ему даже в голову не приходило, что подобная картина может напугать ребенка. Сам он видел и не такое в его годы потому никак не понимал, что Арон сейчас мужественно сражается с собственными страхами и телом, решившим стряхнуть давно уложенный внутри ужин. — Я не уверен, — пробормотал он, глядя на одно из тел. — Кажется, этот, — он указал на одно из тел и отступил, чтобы попросить. — Можно я выйду? — Да, запах тут не самый приятный, — спокойно ответил Энрард. — Жди меня в коридоре. На мальчишку он так и не посмотрел, опускаясь на одно колено возле убитого. Осмотрев его руки, он убедился, что именно этот солдат его мечом убивал своих товарищей. Затем, перевернув труп, увидел, что сам предатель был убит ударом в спину, что было даже забавно. — Так, допрашивать нам совсем некого, — заключил он, вставая, и тут же спросил, — Штерда задержали? — Нет, — не смело сообщили ему. — Его нет ни в здании ратуши, ни дома, ни в трактире, где он бывал. Последний раз его видели перед закатом на площади. Он покинул город, спросил Энрар, вытирая руки и пытаясь понять, куда мужчина мог пропасть. — Никто из стражников на воротах его не видел, — доложили ему в ответ. — Значит, ищите его в городе, — приказал Энрар, назначил главного и вышел в коридор. Арон ждал его, упираясь лбом в стену. Ему все еще было не по себе. По коже ходили мурашки, руки холодели, но тошнота отступила. — Идем, — сказал Энрар, коротко коснувшись его плеча. — Мне еще нужна твоя помощь. — Да, — с готовностью отозвался Арон, тут же опуская глаза. Ему было стыдно за свой страх и бледность, которую он буквально чувствовал холодом на коже. Но еще больше он боялся, что Иштарец злится на него, потому, успешно шагая по коридору за мужчиной, все же спросил. — Вы гневаетесь на меня? — Арон, ты тут ни при чем, — коротко ответил Энрар. — На тебя нет смысла злиться, так что успокойся. Просто смотри под ноги и не отходи от меня. — Хорошо, — прошептал мальчишка, тут же становясь серьезным. Осознание, что он действительно может быть полезен, заставляло его гордиться собой. Поэтому дальше он шагал за Иштарсом с самым важным видом, несмотря на бледность. Энрад же привел его к одному из жилых домов, расположенных за зданием ратуши. — Тут, возможно, придется что-то читать, — предупредил он мальчишку. «Проследи, чтобы меня не обманули». Не дожидаясь ответа, он бесцеремонно открыл дверь, просто отставил в сторону слугу и ввалился в спальню казначея. Мужчина спал, обнимая молоденькую девушку местного происхождения, но подскочил, стоило только резко открывшиеся двери удариться о стену. «О, бог войны, вы все знаете!» — воскликнул он. «Я ни в чем не виноват! Клянусь, я не виноват!» «Что именно мы знаем, Гейт?» — спросил он Раут. — Мне нужно знать все, что происходило с казной за последнее время. Мужчина сглотнул и схватился за голову. — Крайт меня убьет, — он. Если ты не возьмешь себя в руки и не начнешь говорить, тебя убью я, — рявкнул Энрар, показательно коснувшись рукояти меча. — У нас все время пропадали средства. Я даже не могу сказать, сколько, потому что они исчезали вместе с моими бумагами. А сейчас казна почти пуста. Я хотел сказать все Крайду, но он же не в себе. — Собирайся, — со вздохом велел Энрар. — Ты меня арестуешь? — Нет, — откровенно злясь рявкнул Энрар. — Я отведу тебя в твой кабинет, приставлю к тебе охрану, чтобы тебя не убили. А ты сядешь и попытаешься написать все, что помнишь, когда и сколько пропадало, а главное, сколько денег было с самого начала, ясно? — Да, — простонал мужчина. — Аштерт говорил, что меня сразу убьют, если узнают. Штерн много чего говорил, выдохнул на жар, и, похлопав Арона по плечу, отправился с ним вниз. — Ты отсюда домой сам доберешься? — Да, я знаю, — дорогу прошептал мальчик. — Тогда иди домой и поспи пока. Я приду за тобой на рассвете. — Ты ведь хочешь поехать со мной в Малый Порт и помочь нам найти заговорщика? — Да, — с восторгом прошептал Арон, внимательно глядя на мужчину. — А можно? — Можно. Но сейчас ты пойдешь и немного поспишь. Это аж зеленая от усталости, и меч в следующий раз бери с собой. Это не дело мужчине без оружия ходить. Все, иди, хлопнув мальчишку по плечу, он снова нахмурился, не понимая, как столько всего могло произойти прямо у них под носом.